День 224. Среда. Я очень люблю ночь. Люблю город, который искрится огнями фонарей и неоновыми вывесками. В этом есть что-то удивительно притягательное. В то же время я понимаю, что все это просто красивая маска, и с наступлением дня станут видны разбитые тротуары, мусор на улицах. Утро сделает заметным то, что ночью не бросается в глаза. Утро — это возможность взглянуть на все под другим углом увидеть, что скрывалось в темноте. Дождь размыл понятие утра, уничтожил его, проведя грань, которая отделяет более светлое время суток от темного. Точно так же и мы сами воздвигаем какие-то рамки и условности вокруг себя. Всех убедили, что дождь опасен, что попадание под него может привести к серьезным проблемам со здоровьем, и мы поверили. Или сделали вид, что поверили. А затем люди начали менять свое поведение, стали пассивными и унылыми, послушными и управляемыми, поклонниками и противниками дождя. Словно у человека внутри всегда должна быть идея, мысль или цель, к которой он должен стремиться, и это, наверное, и есть самая главная проблема разума. Без цели человек превращается в аморфное существо, неспособное к творческой деятельности. Он становится управляемым, но уже отработанным материалом, потому что все, что ему поручают, не представляет для него интереса. Работа становится помехой, чтобы вкусно поесть и поспать. Именно поэтому в текст по массовому управлению людьми и была введена некая идея, которая и объединяла, и разъединяла их, но все же она была. Мне становится страшно, когда я думаю, к чему может привести перенастройка установки, что произойдет с людьми, лишенными представления о важности того, во что они верили. Я понимаю, что процесс будет идти медленно, И никаких страшных последствий быть не должно, но все же психика у всех людей разная, а значит… На улице темно, половина шестого. До работы еще можно успеть почитать книгу Новицкого с описанием действия постоянного магнитного поля на растения. Идея моего эксперимента заключалась в том, что если причиной осадков является изменение магнитного поля, то растения должны каким-то образом реагировать на это за счет эффекта магнитотропизма о котором я когда-то читал еще в школе. Мы совершенно не думали о том, что непрекращающиеся осадки результат изменения постоянного магнитного поля, а искали причину их воздействия на людей. Причиной оказались инфразвуковые установки, но их перенастройка не привела к прекращению дождя. Следовательно, хотя действие инфразвука и нельзя исключать в качестве дополнительного фактора, влияющего на осадки, Главенствующее место заняла гипотеза о влиянии магнитного поля, которое основывалось на странном поведении птиц и одной из теорий гроз на озере Маракайбу, а также об ингибировании роста грибов. Мы все время изучали растения, но только это была надземная часть, а в опытах, которые приводились у Новицкого, ориентация корня у пшеницы происходила в направлении вектора напряженности магнитного поля. Исходя из этого, я предположил, что если вырастить в чашках Петри растения, то корни будут направлены в сторону источника магнитного поля. Выхожу под козырек подъезда. В городе также пасмурно и хмуро, чего я вздыхаю с облегчением. И вот именно это-то и кажется странным. Я ожидал, что будут какие-то изменения, но, как видно из-за измененной мной настройки инфразвуковых передатчиков, Ничего не произошло, словно не было никакой разницы, работают они или нет. Но я-то точно знаю, что эффект есть. Состояние апатии, которое я с трудом преодолевал по утрам, сегодня меня совершенно не преследует. Я проснулся полным новых идей. В общем, в звуке дождя точно пропали минорные аккорды, вызывающие безразличие и заставляющие подчиняться. Значит, у меня получилось. Трудно описать это состояние, когда ты что-то долго и безуспешно пытался сделать, и вот, в конце концов, у тебя это вышло. Меня охватывают счастье и радость, но в то же время пугают некоторые мысли, которые посетили утром. Приезжаю на работу, меня встречает еще не сменившийся вчерашний охранник. Показываю ему удостоверение и прикладываю карточку к турникету. «Эх, молодежь, не спится вам, ни свет, ни заря!» Поднимаюсь на свой этаж и сажусь за компьютер, чтобы посмотреть значения, которые получились в нашем эксперименте, и построить для наглядности графики для Терещенко. Время до начала рабочего дня пролетает незаметно. В кабинет заходит Андрей. Он бодр и весел. «Ну что, по Чайковскому?» «Да, но только классику. Оттенитель использовать будем?» «А то...» История с оттенителем началась, когда я решил бросить пить чай с сахаром. Продолжалось это где-то в течение полугода, и Андрей, который обычно всегда до всего докапывается, был индиферентен к этому вопросу. И все-таки он не выдержал и спросил, почему я стал пить чай без сахара. Произошло это как раз незадолго до начала эпохи дождя. Я объяснил ему, что после визитов к стоматологу, который нашел у меня 10 дырок... Я решил завязать со сладким, поскольку именно из-за сахара в кориозных полостях развиваются микроорганизмы, постепенно разрушающие эмаль, а затем и дентин. К тому же без сахара лучше чувствуется вкус. Да лучше было бы это ему не говорить, потому что мне пришлось прослушать получасовую лекцию о том, как сахар оттеняет вкус различных сортов чая. После этого за сахаром и закрепилось в нашем лексиконе слово «оттенитель». Последний раз Андрей называл сахар-оттенителем перед тем, как угодил в воду на гоки, и под действием дождя утратил интерес к нашей работе. Чего-то не хватает мне в сегодняшнем дне, и я даже не сразу понимаю, чего. Но Андрей, как всегда, более внимателен к некоторым деталям, нежели я. «А где же Татьяна?» — спрашивает он. «Обычно она всегда заходит к тебе по утрам, а сейчас уже половина, а ее нет». Да, действительно странно. Я просматриваю мессенджеры телефона, и ни в одном из них не нахожу сообщений от Тани. Выхожу в коридор и иду к ее кабинету, дверь закрыта. За время моей работы такого не было ни разу. Набираю ее номер. Вслед за гудками раздается мужской голос. Я смущен и совершенно не ожидаю такого поворота. «Вы кто?» — спрашивает голос. «Я начальник Татьяны». «Можно ее к телефону?» «Следователь Никитин Иван Сергеевич, ваша подчиненная выбросилась из окна. У вас есть какие-то предположения, почему она могла это сделать?» «Нет». «У нее были последнее время какие-то проблемы на работе? Может быть, скандалы или конфликты?» «Да нет же, ничего такого не было». «Значит, еще одна суицидница из-за действия дождя». В смысле еще одна? В городе череда самоубийств. Основная версия следствия, что это результат действия дождя. У всех все одно и то же. Нет никаких ни предпосылок, ни причин для самоубийства. В телефоне раздается характерный звук звонка по второй линии, и в трубке начинаются гудки. Я отключаюсь. Медленно, словно в каком-то тумане, возвращаюсь в кабинет. Андрей смотрит на меня. «Что-то случилось?» Таня выбросилась из окна. «Почему?» «Ты сегодня смотрел с утра новости?» «Нет, я синхронизировал и обрабатывал данные с метеостанции через компьютер, потом все сбросил на флешку и сюда». «Открою на моем компьютере». Андрей быстро набирает в поисковике запрос. «Сажусь, и мы оба смотрим в монитор» на котором черными буквами извещается, что в городе в связи с несоблюдением мер безопасности и попаданием под дождь произошел ряд самоубийств. Вот что сообщил наш эксперт, заведующая психоневрологическим отделением областной больницы доктор медицинских наук Виктория Николаевна Колесникова. «Мы считаем, что в дождевой воде содержится биохимический фактор, приводящий к изменениям в нейронных сетях» в результате чего человек начинает негативно думать о будущем и становится неспособен контролировать свои мысли, что, в свою очередь, может привести к принятию решений о самоубийстве. «Ты в это веришь?» — спрашивает Андрей. Звучит вполне убедительно. Что я могу сказать? Я же не физиолог и не врач. Да, но почему этого не происходило раньше? Думаю, что это объяснят длительным периодом накопления — и какими-нибудь индивидуальными особенностями. Но это же неправда. Мы с тобой не можем это утверждать, потому что у нас нет фактов и нет возможности проверить это утверждение, поэтому придется принять его на веру. Ты же понимаешь, что сейчас, в наше время, нельзя разбираться во всем, а правда превратилась в вот такую проститутку, и ее, оперируя неподтвержденными утверждениями, можно поставить в позу, которую хочет тот, у кого есть деньги. И что же делать нам? Делать свое дело. Разум когда-нибудь победит. Разум, неправда не правда. Мы ведь хотели понять, что является причиной дождя. Вот давай бросим все свои силы на решение этой задачи. Как ты можешь оставаться таким спокойным? А что изменится от того, что я буду переживать? Ничего? Мы должны просто сконцентрироваться на нашей задаче, пока происходящее еще можно остановить. Ты прав. Но как же это грустно и печально. Особенно это бессилие перед действительностью. Да. Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы повлиять на происходящее. Может быть, незначительный поступок остановит это безумие. Ты же знаешь, вода камень точит. Но если это так, то камень — это определенно мы. Устало, — говорит Андрей, — и уходит. Внутри меня в очередной раз что-то трескается. Словно основная задача дождя — вымыть из меня все то, что дает мне силы сопротивляться, а потом ударить снова таким образом, чтобы я наконец-то подчинился. Каждый день мне кажется, что хуже уже не будет, но вот наступает следующий день, и я понимаю, что еще не достиг дна. Бездна, в которую я лечу не меньше Марианской впадины. А еще я со всей неотвратимостью понимаю, что дождь тут ни при чем. Все дело в изменении инфразвуковой настройки, а значит, я стал невольным соучастником дождя и того, кто проводит этот эксперимент. Раздается звонок стационарного телефона. Поднимаю трубку. Это Ангелина Альбертовна. Михаил Владимирович просит вас к нему подойти через 10 минут. Время за подготовкой графиков и таблиц с цифрами по накоплению элементов, которые мы смогли определить в лаборатории, проносится незаметно. И вот я уже с распечаткой спускаюсь на второй этаж. Терещенко подтянут, и строк как никогда. Я в курсе трагедии, которая произошла с сотрудником вашей лаборатории. Все необходимые меры я принял, так что не беспокойтесь и занимайтесь вашей работой. Об инциденте с Татьяной Игоревной И о том, что его вызвало, думаю, сотрудникам института сейчас знать не надо. Ваша лаборатория и так стала эпицентром слухов и сплетен. Гибель Сергея Ивановича, случившаяся на цитрогипсовом огороде. В общем, я не думаю, что сейчас информация о причине гибели вашего сотрудника будет уместной. Вы согласны? Да. Тогда перейдем к результатам вашей работы. Каков микроэлементный состав растений, выращенных в условиях техногенного загрязнения? В целом, растения содержат весь необходимый комплекс макро- и микроэлементов, которые могут использоваться при подготовке сублимированных форм зеленых удобрений. Так что можно попробовать сделать несколько экспериментальных образцов и провести оценку их эффективности на базе лаборатории защиты растений уже в следующем вегетационном году. Данная технология соответствует условиям патентоспособности? Я не занимался этим вопросом. Но ну, так проведите исследование. Никто, кроме вас, в этом не разберется. А нашему институту нужны научные результаты в виде патентов. Сейчас именно патенты, а не статьи, являются результатом эффективной работы научного подразделения. Государству нужны не абстрактные научные отчеты, а реальные результаты в секторе экономики. И ваше предложение, мне кажется, может заинтересовать наших партнеров. «Вы уверены, что Гоку может быть интересна технология, основанная на их стоках?» «У руководства есть рычаги и связи для взаимодействия, так что это не ваша забота. Меня сейчас интересует возможность использования предлагаемой вами технологии с тем, чтобы мы могли ее защитить патентом». «Да, я договорился с Зениным. Он обещал сделать анализы по редкоземельным элементам. Надеюсь, образцы готовы?» «Да». Отвезете после того, как проведете анализ патентов и доложите мне. Сколько вам необходимо времени? Часа, я думаю, хватит. Очень хорошо. Терещенко смотрит на свои наручные часы. Сейчас у нас девять, тогда к десяти жду вас у себя. Я поднимаюсь на этаж и в кабинете сажусь за компьютер, на котором открываю страницу Федерального института промышленной собственности и в поисковую форму вбиваю запрос по ключевым словам «Получение зеленых удобрений». Просматриваю патенты, но все не то и не так. Вбиваю новый запрос «Удобрение на основе фиторемедиантов». Найденных документов всего лишь шесть против 1308 в предыдущем запросе. В первую очередь меня интересует фиторемедиационный способ очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами Куриленко и Осмоловской. Авторы предлагают использовать для фиторемедиации дикорастущие растения, произрастающие в условиях загрязнения, мотивируя это тем, что естественно произрастающие и доминирующие на почвах загрязненных тяжелыми металлами виды обладают высоким потенциалом для их использования в целях фиторемедиационной очистки почв. Только вот авторы не учли, что растения, выжившие в таких условиях при семенном размножении, могут, с одной стороны, дать непродуктивное потомство, а с другой, потомство может не обладать признаками, позволившими его родителям выжить. Рациональным зерном в данном патенте можно считать предложение по проведению укосов, но заковыка в том, что авторы ничего не предлагают по использованию скошенной травы. В общем, в результате своих изысканий, я убеждаюсь, что моя идея по использованию зеленой биомассы фиторемедиантов для производства удобрений с уникальным микроэлементным составом, пока еще никому не пришла в голову, или, по крайней мере, никто не додумался ее запатентовать. Снова Терещенко. Мне кажется, будто все, что я делаю, он бы выполнил гораздо лучше. Терещенко выслушивает мой отчет о проделанной работе, отпускает шуточку про растущую некомпетентность, типа «Что ж вы думаете, вы настолько гениальны, что никто до этого не додумался?» и в итоге отправляет меня с нашими образцами на своей машине в агрохимическую лабораторию к Зинину. Я забираю образцы и спускаюсь в комнату водителей. Олег подскакивает, когда я захожу. «Ну что, как дела?» «Да нормально, лежу вот». «Терещенко отправил к тебе, чтобы ты отвез меня в агрохимическую службу». «Ничего себе поворот!» «Что такое?» Но это первый раз, когда Терещенко просит меня кого-нибудь куда-нибудь отвезти. Я, если по-чесноку, собрался писать заявление на увольнение, потому что так работать нельзя. От безделья скоро завою. Сидишь и слушаешь это бесконечное кап-кап. В общем, тоска зеленая. Ты сейчас собрался заявление писать, или все же мы успеем съездить? Да отвезу, конечно. Только ты ж смотри, никому не говори, а то я на эмоциях сболтнул чутка лишнего». «Хорошо. Мы идем через подвал во внутренний дворний И, и по дороге я спрашиваю у Олега. Ты не знаешь, а других выходов из института у нас нет, только этот и центральный?» «Да нет, вроде, а что?» Просто шел вчера с работы и голос Терещенко услышал. «Ну, я еще притормозил, чтобы с ним не встретиться. А потом он куда-то пропал». «Да это он на первый этаж мыгает. Ему, видать, домек, что у меня слышно, как он ходит по кабинету, что надо мной». А ты откуда знаешь, что это он? Да как же, он ведь потом всегда ко мне заходит. Кто ж это еще может быть? Обычно он после пяти туда. Что он там делает, мне оно не надо, но потом всегда ко мне. Проверяет, жду я его или нет. Мы ж водители, пока шефа домой не отвезешь, рабочий день не закончится. Ну или не отпустит, так уж заведено. Понятно. Накидываем дождевики, выходим под дождь. Олег открывает с пульта гараж, и мы заходим внутрь. Спрашиваю, «Ты слышал про дождь-то?» «Про суицид?» «Да». «Страшно это все». «Ты знаешь, мне кажется, что сейчас под марку дождя все что угодно списывать будут». «Не исключено. Ерунда получается. То дождь облысения вызывает и язвы, а теперь еще и суицид. Ты, кстати, заметил, как он на людей еще влияет, и они начинают про дождь говорить». Я, сказать по правде, пару раз попадал под него немного, но ничего со мной не случилось. И дать иммунитет сильный. Это у меня от отца. Он ни разу ничем не болел за всю жизнь, и мне передалось. Машина заводится с довольным урчанием, и включается музыка. Я не прошу ее выключить, потому что теперь это уже не важно. Наши музыкальные вкусы с Олегом совпадают. Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна? Что в наш век отвага не нужна. Как и старе от ветра часто рушится стена, Крепче будь и буря не страшна. Кто сказал, один не воин, не величина? Кто сказал, другие времена? Мир жестоко неспокоен, за волной волна, Не робей и не собьет она. Встань, страх преодолей, встань в полный рост, Встань на земле своей и достань рукой до звезд. Кто сказал «Живи покорно, не ищи руна, не летай и не ныряй до дна?» Сталь легка, судьба проворна, грош тому цена, кто устал и дремлет у окна. Встань, страх преодолей, встань в полный рост, встань на земле своей и достань рукой до звезд. Кто сказал «Борьба напрасна, зло сильнее добра», кто сказал «Спасайся, вот нора». Пусть тяжел, но цель прекрасна, как огонь костра. Человек, настал твой час, пора. Встань, страх преодолей, встань в полный рост, встань на земле своей и достань рукой до звезд. Город у нас небольшой, порядка 300 тысяч жителей. Конечно, многие уехали из-за дождя, кто-то все же вернулся, когда понял, что это так быстро не закончится, а кто-то нет. Но в жизни людей, как и в природе, не должно быть пустоты. Дорога на автомобиле из одного конца в другой не займет и получаса, поэтому до агрохимической службы, здание которое расположилось недалеко от центра, мы доезжаем за 10 минут. Наше место назначения располагается в девятиэтажном здании офисного центра. Несмотря на то, что у организации нет собственных помещений и все находится в аренде, она растет и процветает. Все это благодаря усилиям Федора Николаевича, сумевшего закупить современное оборудование и организовать проведение ежегодных плановых агрохимических и почвенно-эрозийных обследований почв угодий сельхозпроизводителей. По результатам обследований его организация выдает паспорта обследования, необходимые для составления проектов адаптивно-ландшафтной системы земледелия. В общем-то, очень хорошая ниша, с которой тягаться нашей институтской лаборатории очень сложно. Но пару раз Зинин обращался и к нам по вопросу проведения каких-то непоточных анализов, типа фракционного состава гумуса, а теперь, видимо, пришло время и нам обратиться к нему. На первом этаже находится пункт приема образцов. Я заполняю все необходимые бумаги, сдаю образцы, и уже через полчаса мы с Олегом отправляемся обратно. Когда возвращаюсь в лабораторию и захожу к Андрею, тот все еще корпит за компьютером. «Ну что, получается что-нибудь с метеоданными?» — спрашиваю я. «Ты не поверишь. Мне кажется, дело начинает проясняться. Я нанес на карту города и пригорода все места, где метеостанции зафиксировали удары молний за последние две недели, и скажу тебе честно, что такое количество молний, как у нас, вполне сопоставимо с той вакханалией, что творится на озере Маракайбо». «Какие-то особые очаги выделяются?» Основные центры активности связаны с электромагнитными аномалиями, как мы и предполагали. Больше всего молнии били по трансформаторным подстанциям. Из этой концепции выпадают попадания возле нашего НИИ и твоего дома. Измеритель электромагнитного поля еще не пришел? Сейчас посмотрю. Достаю телефон и захожу в личный кабинет интернет-магазина. Проверяю статус заказа. Товар доставлен в пункт выдачи. Можем в обед съездить забрать его а потом как раз помониторим площадки и места, где ты отметил наибольшую активность молний, Проведем замеры уровня магнитного поля в разных точках города и попробуем установить, где может находиться установка. Неплохой план. Андрей Петрович, вот плохо, что ты не биолог. Так в нашем случае это же хорошо. Ну да, симбиоз, так сказать. Но просто ты не понимаешь некоторых вещей. Ну, так объясни мы все время искали не то и не там даже олег заметил странную повестку которую нам огласили сегодня по поводу дождя в смысле ну ты обратил внимание что дождь опасен все время по разному то он облысение вызывал а теперь вызывает суицид я уж не говорю о том что все больницы переполнены такое ощущение что последствия влияния дождя меняются в зависимости от того какие факты необходимо скрыть «Да, но объяснение суицидального поведения биохимическим воздействием дождевой воды было вполне правдоподобным. Так кто с этим спорит-то? Просто вопрос так главный в том, действительно ли в этом виновата дождевая вода, или ее просто притянули, чтобы успокоить народ и укрепить веру в опасность дождя. Ты считаешь, что за этим стоит кто-то из администрации города? Я ничего не считаю». Мне кажется, что мы все время занимались осадками, а надо было заниматься причиной их возникновения. Ты понимаешь, что мы только спустя 7 месяцев пришли к выводу о том, что проблема, скорее всего, связана с изменением магнитного поля. Осталось только доказать, что это изменение есть. Но даже тут у нас нет никаких аргументов, потому что мы будем мерить фактические значения сейчас, а у нас совершенно отсутствуют значения до начала дождя для сравнения. В глазу есть так называемое «желтое пятно», точка наибольшей остроты зрения в сетчатке. Так вот, на протяжении всех исследований мы со своими теориями попадали куда угодно, но только не в это «желтое пятно». То есть получается, что измерения, которые мы будем проводить, ничего не дадут. И мы не сможем доказать, что эти изменения были, а значит, именно они и являются причиной дождевой аномалии. Да. Но тогда зачем мы едем их проводить? В отсутствие контроля нам просто надо измерить магнитный фон в различных частях города, чтобы установить разницу, и понять, где он больше, а где меньше. То, что молнии притягиваются к трансформаторным станциям, вполне объяснимо, потому что именно там и будет повышенный фон. Именно из-за них мы теряем фокусировку и не можем нащупать место, которое является источником магнитной аномалии и выступает основной причиной дождя. Но кто мог додуматься до такого и зачем? Я не знаю. Но выбор нашего города не случайен. Тут сложилось все. И существующая магнитная аномалия на территории района, и особенности рельефа с постоянными спусками и подъемами, да еще к тому же и эта пресловутая ось Воейкова. Все словно предназначено именно для того, чтобы в нашем городе можно было провести эксперимент по управлению погодой. А как же изменения в сознании людей? Ты же сам говорил о возникновении инфразвуковых волн, которые являются следствием изменения магнитного поля. Ну, ты же понимаешь, что такую установку не спрячешь в городе. Для нее требуется огромный источник энергии. Понимаю. Но если учесть все перечисленные мной факторы, то становится очевидным, что для создания аномалий на территории города энергетические затраты будут минимальными. Возможно, ты и прав. В городе, скорее всего, или в его окрестностях, находится небольшой прототип. Может быть, мы сможем вычислить его расположение, ну, а потом каким-нибудь образом отключить. Ничего себе у нас задачи. Ну, так что, едем? Да, сейчас только карту по активности «Молнии» распечатаю. Тогда жду в машине. На выходе из института встречаю Олега, который нервно курит. «Что, уже домой?» — спрашивает он. Нет, какое там, по работе. На своей опять, что ли? Да, я ж не зам директора. Ну, так-то да. Вон сегодня директор приехал из командировки, или хрен его знает, куда его черти носили. Машина вся в грязи. Буду отмывать. Удачи тебе. Ты какая тут удача? Мойка высокого давления мне в помощь. Ну, давай, трудись. Я надеваю маску и капюшон дождевика. Дождь словно чувствует, что мы с Андреем близки к разгадке, и превращается в ливень, от которого трудно укрыться, если ты, конечно, не вооружен антидождевыми средствами. Как же я устал от дождя. Сажусь в машину и завожу двигатель. Андрей добегает до автомобиля, открывает дверь и заскакивает внутрь. Ничего себе, ливень, давно такого не припомню. Я тоже. Никуда не поедем? Такой сильный дождь не может быть долгим. К тому времени, как заедем в пункт выдачи, думаю, он перейдет во что-то более спокойное. Будем надеяться. Я аккуратно выруливаю на дорогу. Дождь постепенно утихает, или же мы просто выходим из зоны его повышенной активности. Андрей остается в машине, а я отправляюсь в пункт выдачи. Все пункты похожи один на другой, и даже люди, которые работают в них, имеют неуловимое сходство. Мне выдают коробку — Я прошу канцелярский нож и распаковываю ее. Внутри еще одна коробка поменьше с тестером электромагнитного излучения. Вытаскиваю прибор и проверяю его целостность. Все вроде в порядке. Прибор с литий аккумулятором, а значит, можно начинать с ним работать уже сейчас. Включаю устройство и вижу, что все показатели находятся в пределах нормы. На улице легкая морость а в нашем случае это можно считать синонимом отсутствия дождя. Мы ездим по точкам, отмеченным Андреем, как те, где молнии проявляют наиболее высокую активность, и выясняем, что именно здесь обнаруживается повышенный магнитный фон. Наша теория вполне согласуется с полученными данными, но это ничуть не приближает нас к пониманию, является ли этот высокий фон таким же, каким он был до дождя, или же его значения возросли. Помимо измерения магнитного поля, мы проверяем и сопоставляем списки растений в площадках, чтобы между нашими данными, полученными в начале вегетационного сезона, и фактическим размещением растений не было расхождения. На работу возвращаемся уставшими, но вполне удовлетворенными. Андрей забирает наши записи домой, чтобы вечером нанести изменения магнитных полей в фактически измеренных цифрах и визуализировать общую картинку а я остаюсь в своем кабинете, чтобы попытаться разгадать загадку исчезновения Терещенко. В институте все затихает. Я люблю это время, когда ты остаешься один в целом здании. В этом есть, наверное, очарование одиночества, когда кажется, что в мире не осталось никого, кроме тебя. Нет, ну и, конечно же, дождя. Спускаюсь на первый этаж, чтобы прикинуть, каким образом можно попасть за закрытую дверь. Затем в подвал, чтобы убедиться, что Олег ушел, а значит, и Терещенко тоже нет. Жора всегда всем помогал и никому не отказывал. И у меня каждый раз возникал вопрос, а зачем же он это делал? Зная о прагматичности и парноидальности Жоры, я считал странной и противоречащей его тягу всем оказывать помощь, и только теперь-то я понял, что противоречия никакого не было, а скорее наоборот В металлической двери, закрывающей вход на первый этаж, точно такой же замок, как и в коморке Жоры. И точно такой же, как и на карбоновом полигоне. Первый раз в жизни, мне кажется, правильной закупкой запчастей и комплектующих через торги. Вспоминается, как часто Жора с его нелюдимостью и подозрительностью Курил с начальником отдела торгов и что-то ему втолковывал по поводу необходимости приобретения тех или иных запчастей для приборов и чего-то подобного. Видимо, все замки, установленные в институте, были одной фирмы, а значит, бамп-ключ Жоры мог открыть любую дверь. Возвращаюсь к себе на этаж и беру ключ, который меня уже выручал несколько раз, и молоток. Вставляю ключ в замочную скважину и начинаю тихонько постукивать по нему, одновременно проворачивая его в личинки. Дверь открывается, и я осторожно проскальзываю на первый этаж. В коридоре валяется мусор от так и незавершенного ремонта. Первым из кабинетов сложены строительные материалы. Я иду дальше, отсчитывая шаги, чтобы попасть на то самое место, где расположился кабинет водителей в подвале. Оказываюсь перед огромной металлической дверью с цифровым замком. Начиналось все хорошо, но тут удача, увы, покинула меня. В фильмах подбирают цифровой код за каких-то несколько секунд, но в жизни так не бывает. Может быть, Жора и придумал бы какое-то решение, но Жоры нет. Они, я, ни Андрей, ничего не понимаем в цифровых кодах, так что ниточка обрывается. Тайна Терещенко остается с ним. Можно, конечно, попробовать залезть через окно, Но на полуподвальном этаже установлены решетки, а окна такие грязные, что через них ничего не рассмотреть. И тут я вспоминаю набор цифр, написанный Ольгой. А что, если это код? Достаю телефон и нахожу в исходящих звонках номер, который я набирал на заправке. Ввожу искомую последовательность. И дверь открывается. Я переступаю порог. Раздается скрип половицы, видимо, тот самый, который слышал Олег, когда Терещенко заходил внутрь. Это обычное серверное. Правда, я даже не знал, что в нашем институте есть такой компьютер. Я фотографирую его и отправляю Андрею через мессенджер. Потом звоню. Ты в курсе, что это такое? Ты где такое нашел? Неважно, скажи, что это. Похоже на суперкомпьютер. «И как его можно использовать?» «Да как угодно. Для биоинформационных вычислений, обработки космических снимков Земли в различных частотных диапазонах, в задачах дешифрования объектов на ее поверхности. И это только первое, что приходит мне в голову». «Я понял, спасибо». «И это все?» «Пока да». «Где это такое?» «Мне приходится соврать». «У Паши в больнице». «А, ну тогда понятно». Что именно? Ну, как его применяют? И как? Ведьма используют для моделирования биосовместимости имплантов, созданных на основе наноматериалов медицинского назначения. Ну, все давай, а то меня Паша убьет. Он сказал, чтобы я не фотографировал. Зачем Терещенко может быть нужен суперкомпьютер в нашем институте? Устройство выглядит как обычный огромный шкаф с кучей светодиодов и плат. На столе стоит включенный ноутбук. Нажимаю клавишу, и компьютер выходит из спящего режима. Открывается окно, на котором отображаются видео с камер наблюдения, расположенных на всех объектах, где мы проводили исследования. И я понимаю, что каждый мой шаг, каждое действие отображено и зафиксировано. Суперкомпьютер используют для того, чтобы шпионить. Вполне себе задача для такой машины — которую можно было применять совсем в других целях. Я разочарован и огорчен. Ничего выдающегося в том, чтобы наблюдать за кем-то, не вижу. Зачем это нужно Терещенко, мне совсем непонятно, но все же какую-то пользу могу извлечь из этого действия и я. Нажимаю на окошко с видеоизображением цитрогипсового огорода, активирую вкладку «Настройки» и смотрю, в какую директорию на сервере сохраняется информация. Сворачиваю окно и нахожу необходимую папку из записи того дня, когда произошел взрыв. Файлы сохранены по часам, и я выбираю предположительно необходимый мне промежуток времени. Пожарные машины уезжают, а вслед за ними и машина полиции. Включаю быструю перемотку и жду. Вот открывается люк, и из подвала выбирается Ольга. Она поворачивается в сторону камеры, Достает телефон и демонстративно разбивает его, а затем удаляется из кадра. Значит, Ольга все-таки живая, где-то прячется. И мне остается только найти где. Закрываю папки и привожу все в то же состояние, что было до моего вторжения. За нами следят, но это не является для меня новостью. Это общеизвестный, и давно уже не вызывающий сомнения факт, Главный вопрос заключается только в том, насколько необходимо за тобой следить. Видимо, то, что мы делаем, нужно контролировать. Ольга демонстративно разбила телефон, словно показав, что теперь она свободна. Куда она могла спрятаться, чтобы ее никто не нашел, но при этом мог найти я? Ведь не зря же она оставила код от двери с суперкомпьютером. А ведь она обо всем знала, и, может быть, поэтому была так сдержана в общении со мной, и даже пыталась манипулировать, чтобы тот, кто просматривал видео, решил, что она на его стороне. Я перебираю в памяти события, связанные с Ольгой, и вспоминаю, как еще в студенчестве мы как-то с ее друзьями-театралами ездили в дачный поселок, совсем недалеко от города, где ее отец построил небольшой дачный домик. Домик был основательный, как и сам Николай Викторович. Все здесь было сделано с умом и большой любовью. Сейчас, когда дачи потеряли свою актуальность, никто и ни при каких обстоятельствах не будет Ольгу там искать, потому что, скорее всего, никто и не знает о существовании этого места. Но чтобы туда поехать, мне надо где-то оставить телефон, вызвать такси и добраться до дачного поселка. В этом мне может помочь только Андрей. Я аккуратно закрываю все двери, поднимаюсь в свой кабинет, выключаю компьютер. Надеваю дождевик и спускаюсь на первый этаж. Комендант, бурча что-то под нос, все же выпускает меня из здания. В машине набираю Андрея. «Ты дома?» «Да». «Нужна твоя помощь». «Что случилось?» «Долго по телефону объяснять. Я заеду на полчаса». «Хорошо». «На часах полвосьмого, и в городе совсем нет людей». Никто не хочет стать очередной жертвой дождя, но это и понятно. Дня два-три, и все снова станет на свои места. Я вижу последствия перенастройки инфразвуковых установок, но они не совсем такие, как я ожидал. Останавливаюсь возле подъезда, на стоянке есть свободные места. Я уже все продумал и решил, но внутри неожиданно все обрывается. Это так типично и похоже на меня» и я знаю за собой эту мою склонность к прокрастинации но именно это и дает мне возможность продумать детальный план действий и сгенерировать новые идеи понимаю насколько глупо и необдуманно будет ехать кольги сегодня если конечно она находится там где я думаю снова набираю андрея все переносится на завтра почему завтра обсудим я пока не готов об этом говорить договорились Еду домой, а в голове медленно начинает складываться план моей поездки. Некоторым мыслям никогда не помешает побыть наедине с самими собой. Живя во время обыденности и эпоху дождя, я понял, что в современном обществе все настолько автоматизировано, что у человека совершенно отпадает необходимость думать. Обществу нужны исполнители и люди типа блогеров, которые будут указывать, что и как нужно делать большинству, а в итоге власть над большинством — принадлежит меньшинству. Не знаю, каким чудом я не попал под жернова тотальной цифровизации, но дождь — это просто попытка сломать последние очаги сопротивления разума, починить тех, кто не может и не хочет идти кем-то проложенным курсом, хочет выйти за границы отведенной для них площадки. О большинстве здесь говорить не приходится, для него ничего принципиально не изменилось».